2019 октябрь. Большой сон. The Big Sleep. 1946 год. Озеро возникло внезапно. Ослепительно белое, на контрасте с ржавым чахлым подлеском. Как и положено лесному озеру, оно было небольшим, всего-то в размер школьного футбольного поля или даже меньше с теннисный корт. Противоположный берег Утопал в тумане, сквозь которой едва проступали верхушки сосен, мягко растушеванные, как на старинной китайской гравюре. Брагин уже видел эти сосны, или эту гравюру, или этот туман, но где конкретно вспомнить не мог. Неважно. Озеро. Вот что важно. Он должен был его найти. И он нашел. И теперь стоит на берегу, Ноги по щиколотку утопают в прелой листве. Она прибита инеем, скована морозом, оттого и хрустит, как битое стекло. Хорошо, что на Брагине старые туристические ботинки, и можно попирать листву, не опасаясь за последствия. А вот с сердцем сложнее. Оно болит. Как будто внутри поселился осколок того самого битого стекла, и режет плоть по-живому. А ведь ничего еще не случилось, туманы подлесок выглядели непотревоженными. Они и сейчас хранят покой. По дороге сюда Брагин видел сороку, двух снегирей и еще какую-то птицу. К сороке у него не было никаких претензий, к снегирям, в общем, тоже, хотя зима еще толком не наступила, даже первый снег не выпал. Разве что здесь, на отдельно взятом озере, иначе оно не было бы белым. Оно белое, потому что здесь зима. Снегири опять же. В глубине души Брагин знал, что причина вовсе не в зиме, не в снегирях, в той неведомой птахе. Возможно. Снегирям и сороке не было никакого дела до Сергея Валентиновича. Прибудет он к пункту назначения или нет — И вообще, существует ли этот пункт? Они и светок не вспорхнули, когда Брагин прошел совсем рядом. Так и остались сидеть. Желтая птица с черной маской вокруг глаз и клюва — совсем другое дело. Она появилась внезапно, спикировала на Брагина откуда-то сверху и, застыв перед лицом на несколько секунд, взмахнула крыльями. Ибрагина словно ветром обдала, никогда невиданным в этих скромных озябших широтах. Таким раскаленным он был, таким иссушающим. В горле немедленно запершило. Ибрагин принялся кашлять. Долго, мучительно, едва ли не до слез. И все то время, пока он пытался справиться с собой, птица не улетала. Усевшись на еловую лапу, И, склонив черно-желтую голову на бок, наблюдала за ним. Глаза у птицы были рубиново-красные, примерно такие же, как у самого Брагина. Последние несколько суток он почти не спал. Может, знаешь, куда дальше? спросил Брагин у птицы. Ток-ток-ток, ответила она. Ясно. Маленькая темно-зеленая ель была последним рубежом перед целой полосой сухостоя. Мертвые лиственницы и осины стояли слишком близко друг к другу, да еще, для верности, сплетались ветвями. Брагин и сам знал, куда дальше. Туда, за сухие стволы. Он знал, и птица знала, но не торопилась улетать и все никак не могла покинуть ель лишь перескакивала с одной ветки на другую. в этом был умысел, и брагин сильно сомневался, что только птичий и сама ель казалась обжитой, что то на ней было развешено, что то трогательное с отсылкой к новогодним праздникам, тем неповторимо мандариновым из далекого брагинского детства. но всматриваться брагин не стал. Да и птица надоела цепляться за хвою. Она сорвалась с места и мгновенно исчезла. И снова появилась. Среди скелетов лиственниц и осин. «Ток-ток-ток!» — закричала птица. «Ток-ток-ток!» Легко тебе говорить. Но и впрямь оказалось легко. Стоило сделать несколько шагов, как стволы расступились и Брагин оказался внутри сухостоя. Сплошные ветки, тысячи ветвей, прошивающих пространство бессистемно, хаотично, вне всякой логики. Впрочем, логика все же была. Дать Брагину возможность войти, не встречая сопротивления, а потом ужалить, исхлестать, заставить почувствовать боль. Вернее, подготовить к боли. «Вот так и заманивают в паутину», — подумал про себя Брагин. «И ведь не выберешься потом». «Хорошо, хоть ты меня не бросила». Это относилось к птице, которая находилась далеко впереди, но все еще в зоне видимости. А если и исчезала, то совсем скоро возвращалась, проинспектировать. Как там, Сергей Валентинович, движется или забуксовал?» Ничего-ничего, полет нормальный. Среди мертвого леса тоже попадались какие-то предметы, но Брагин даже не дал себе труд сфокусироваться на них, слишком они незначительные. Быть может, потом, спустя какое-то время, он отыщет их в памяти, приблизит, рассмотрит, сделает выводы, далеко идущие. Не факт, конечно. Сергей Валентинович вообще не любил далеко идущие выводы. Плотно приклеенные друг к другу, заботливо подогнанные, они в какой-то момент начинали образовывать рабочую версию, и версия эта казалась незыблемой, единственно правильной. И что в таком случае остается делать, как не разрабатывать ее? Впахивать днем и ночью до рубиново красных глаз. Ток-ток-ток. Сиронизировала птица, на секунду показавшись из-за утыканного сучками кривого ствола. Ну и дурак. Дурак и есть. И это самое мягкое определение, самое щадящее, учитывая, что у них сейчас и версии никакой нет, а те хлипкие, что были, давно рассыпались. Что ж, придется начать все сначала, все только... Скольким еще девушкам и женщинам эта пробуксовка будет стоить жизни? Полоса деревьев-мертвецов, наконец, кончилась. Ее сменил подлесок, где доминировали бересклеты и карликовая рябина. — Ну, и где ты? — Эй! — позвал Брагин птицу. Или его призыв адресовался вовсе не крылатому проводнику. Ведь искал Брагин совсем другое. А птица, вот она, склевывает рябиновые ягоды метрах в трех от него. А потом она исчезла. Растворилась в воздухе, как и не было никогда. Остались только гроздья со вспоротыми потемневшими боками. Брагин машинально сорвал ближнюю к себе гроздь и зачем-то раздавил ее между пальцами. На вкус рябина оказалась сладкой, хотя, по идее, должна была горчить. Рябина всегда горчит до первых заморозков. Значит, были заморозки. Во всяком случае здесь, на лесном озере. Открывшееся за подлеском, оно было сковано тонким литком, на котором таким же тонким слоем лежал первый робкий снег. Потому и показалось брагину белым из-за снега, Этих психоделических подробностей в протоколе осмотра места происшествия не зафиксируют, а само озеро окажется низведенным до уныло-казенного, водоем. Следственная группа прибудет сюда через пару часов. От тумана на противоположной стороне озера ничего к тому времени не останется, как и следов от брагинских ботинок. Где-то вдалеке тренькнул велосипедный звонок. Брагин не удивился, а лишь прикинул, когда именно у озера появится велосипедист, тот самый, который впоследствии будет фигурировать в качестве свидетеля, обнаружившего тела. Выходило что-то около минуты, но и подлесок никто не отменял, на велосипеде через него не прорвешься. Хочешь, не хочешь, а спешиться придется. Так что пять минут у Брагина есть, в любом случае снова закололо и бешено забилось в сердце. И унять его не было никакой возможности. Еще и из-за тихой музыки, доносившейся откуда-то с озера. Брагину такая музыка никогда не нравилась. Как там она называется? Инди-поп. Вроде того. До брагинского уха чертов инди-поп долетал сильно искаженным. Умом Сергей Валентинович понимал, что это музыка, а на деле выходило глухое «бу-бу-бу», и разобрать ничего нельзя, и соотнести с уже слышанным когда-то. Так бывает, когда звуки льются из сброшенных наушников. Брагин увидел наушники спустя мгновение, совсем неподалеку от себя, упортивший безупречно белую поверхность озера черной прогалины. Вернее, это был один наушник, он лежал на самом ее краю, Шнур от него соскальзывал куда-то вниз, что делало происходящее несколько сюрреалистическим. Не может же воспроизводящее музыку устройство находиться под водой. Или может. Или это новый супергаджет, который обладает уникальными свойствами — водонепроницаемость и все такое прочее. А наушник старый, больше похожий на одноразовый. Такие бесплатно выдают в скоростных поездах. дешевка, дрянь. «Не нужно туда идти!» «Не нужно! Не нужно!» — уговаривало Брагина сердце, разом превратившееся в ту самую желтоперую птичку-проводника, так и долбило клювом изнутри. «Не нужно! Ток-ток-ток!» Под этот непрекращающийся долбеж, что эхом отдавался в каждой клетке тела, Брагин приблизился к прогалине и еще успел удивиться, Как так получается, что совсем тонкий лед легко выдерживает вес взрослого человека? И еще успел подумать, какая здесь глубина. Маленькие лесные озера часто бывают глубокими, и вода в них стоячая, и совсем не пропускает свет. Лед не дрогнул даже тогда, когда Брагин опустился на колени перед прогалиной с той стороны, где валялся наушник. Не нужно туда смотреть. Но Брагин уже заглянул в бездну и увидел там ровно то, что должен был увидеть. Более того, он знал, что все случится именно так. Он по эту сторону, женское тело по Казалось, женщина парила в безвоздушном пространстве, а вовсе не в воде. Она не опускалась на глубину, но и не поднималась к поверхности. И она была... Мертва. Задушена, о чем свидетельствовала странгуляционная борозда на шее. Сейчас вокруг шеи был обмотан шнур от наушника. Вот куда делся второй конец. Но полностью скрыть борозду он не мог. Шнур — не орудие преступления. Брагин прекрасно об этом осведомлен, как осведомлен, что убийство произошло не здесь, что с жертвами он расправляется в другом месте, там, где никто не в состоянии побеспокоить. Убийца никуда не спешит, он все делает обстоятельно, он предельно осторожен, так что и концов не найдешь. Во всяком случае, они ни на йоту не приблизились к разгадке, а время движется неумолимо. Ток, ток, ток. Женщина в озере, пятая по счету. И это Катя, его жена. Вода не была темной, скорее прозрачной, так что Сергей Валентинович мог разглядеть Катю в подробностях. Но он видел перед собой только обезображенную лилово-фиолетовой полосой шею. «Это ведь не может быть Катя!» «Не может быть!» «Нет, кто угодно, только не она!» Брагину не хватало воздуха, не хватало сил, чтобы выпихнуть наружу это тяжелое, занозистое нет. И пока он боролся с невесть откуда взявшимся деревянным бруском в горле, а это был именно брусок страшно неудобный, полоса на Катиной шее вдруг зажила своей жизнью. Она вспухла и закровоточила, а затем края ее разошлись и в кромешной черноте мертвой плоти вспыхнули две яркие красные точки — то ли рябиновые ягоды, то ли птичьи глаза. все таки это была птица, к которой Брагин уже успел привыкнуть, к которой относился с умилением, почти как к другу. Она привела его сюда, в конечную точку странствий. И оказалось, что конечная точка — Это начало пути в ад. Персональный. И в нем Брагин будет пребывать отныне и вовеки. Ток, ток, ток. Тьфу ты, черт. Приснится же такое. Это была первая мысль после того, как Брагин обнаружил себя на диване в гостиной. Пот заливал ему глаза и струился по спине. Руки мелко дрожали, а сбившееся дыхание никак не могло восстановиться. Брусок из глотки, слава богу, исчез, оставив после себя разве что пару щепок. Ну да ладно, посаднит перестанет. Главное, что это всего лишь сон, пусть и пугающий реальный. Ночной кошмар со всяким может случиться. И даже странно, что он не нагрянул раньше, учитывая ситуацию. Нечеловеческое напряжение сил и никакого выхлопа. КПД равен нулю. Зеро. Жопа тоталь. Не абсолютное, конечно. Для разнообразия можно побыть и оптимистом, но в рамках статистической погрешности. И самое-самое главное — Катя жива. Сидит в ногах у Брагина и внимательно его разглядывает. Кричал. Облизнув языком пересохшие губы, спросил Сергей Валентинович. «Нет», — покачала головой Катя. Храпел. «Нет, иди ко мне». Она даже не шелохнулась. Их отношения, без того, далекие от идеальных, в последнее время совсем разладились. И не только альтист тому виной. Он заставляет Брагина пропадать на работе сутками, перелопачивая пустую руду. И на диван в гостиную Брагин перебрался не просто так. Альтист — лишь повод. Он раньше пропадал сутками и легко мог завалиться домой посреди ночи, а то и к утру, особенно когда случались сложные дела, вроде того, что он расследовал теперь. Но вернуться и не скользнуть к спящей Кате под одеяло... Еще недавно представить такое было невозможно. Вот и представляй теперь. Вот Брагин представляет, сколько уже, две недели как, или три, или месяц, сколько они не спали вместе, как долго не касались друг друга. Утренние дежурные поцелуя в щеку и обнимашки в прихожей, когда тебя ждать, лучше не ждать, ни в счет. И сама формулировка изменилась, теперь Катя насмешливым тоном спрашивает, когда тебя не ждать. И Сергей Валентинович никак не может нащупать правильный ответ на этот почти издевательский вопрос или хотя бы правильный жест — развести руками. Скроить потешную физиономию, закатить глаза — все давно испробовано. Последнее ноу-хау из этой серии — переезд в гостиную, обставленный с максимальной корректностью, на которую только способен неуклюжий во всем, что касается любовных отношений, Брагин. Когда это случилось в первый раз, он половину их совместного с Катей завтрака потратил на то, чтобы оправдаться. Мол, вернулся поздно, заглянул в спальню, и ты так сладко спала, что я просто не решился тебя будить. «Я не спала», — ответила Катя, помешивая ложкой йогурт. «Ты ведь сам это знаешь». «Значит, мне показалось. Раньше ты не был таким деликатным». Она не укоряла, — не ловила Брагина на каких-то глупых уловках, просто констатировала факт. Сухо и по-деловому, как и положено банковскому работнику, ответственному за выдачу кредитов населению. Тяжелое дело. Прости. Расскажешь? До того сухой Катин голос на секунду смягчился. И тут-то бы Брагину ухватиться и исправить ситуацию. Он мог бы исправить ее и несколько месяцев назад, но все медлил. Серийные убийства — неподходящая тема для исправления чего бы то ни было. Лучше бы, чтобы Катя ничего не знала о них, никак с ними не соприкасалась. Ела бы свой черничный йогурт по утрам, ходила бы в Маринку на свои любимые оперы и в филармонию на всяких там виртуозов-исполнителей с оркестрами и без. А еще есть музей граммофонов, и вылазки на природу, и марш-броски в Финляндию. Когда они последний раз были в Финляндии? Поставить блок Брагин не успел, и услужливая память выдала. Примерно в те же даты, что и Аяна Уласова. И городишка тот же, Лаппеенранта. Никаких особых достопримечательностей. Снег, шопинг и чужое Рождество. Возможно, они даже пересеклись в каком-нибудь из торговых центров. Возможно, Катя пересеклась у примерочной или на кассе, пока Брагин пил кофе в соседнем кафе. Совсем не выдающийся и на брагинский взгляд разбодяженный, но три с половиной евро вынь да положь. Все-таки финка — дорогая страна. Зато рыба там отменная и икра и лучше отползти именно в эту оптимистическую сторону, ухоженную, как финские леса, безопасную, как финские дороги, светлую. Не тревожить Катю историями с темной стороны, тем более такими, где зло не просто абсолютно, оно инфернально и раз за разом преподносит все новые сюрпризы. А затем уползает к себе в выгребную яму, и там потешается над Брагиным сотоварищи. Что, выкусили, голубчики? Как-нибудь расскажу в другой раз. Хорошо. Больше они к текущим брагинским делам не возвращались. Катя приняла к сведению и вопросов больше не задавала. Никаких. Ни о работе Сергея Валентиновича, ни о жизни вне работы а его переезд в гостиную подвел черту под их супружескими отношениями. Думать о том, как оно сложится дальше, у Брагина не было ни сил, ни желания. Будет, как будет. Может, оно и к лучшему, что ситуация подвисла, что никто из них двоих не готов к каким-то кардинальным шагам вроде развода. Движутся параллельными курсами, и ладно. На всякий случай Сергей Валентинович прокачал ситуацию с капитаном Вяткиным на предмет переселиться и пожить некоторое время, когда все-таки наступит час Икс. Это был первый случай, когда они с Гришей говорили о чем-то еще, кроме альтиста, но Вяткин почему-то не удивился. «Реально Икс», — уточнил он. «Даже хуже. Она ведь хорошая, твоя жена». «Хорошая». Немедленно согласился Брагин и, секунду подумав, добавил. «Она хорошая, это я плохой. Поэтому я и не женился, хотя возможностей было миллион. Связь еще туда-сюда, лучше одноразовая, без отекчающих. А брак людям нашей собачьей профессии я бы запретил». «Глупость же, Гриша», — поморщился Сергей Валентинович. «Как это можно запретить? На законодательном уровне». С одной стороны, ты сам защищен. Никто тебя не пилит за то, что пропадаешь на работе в ущерб семье. Что бабла, вменяемого в клюве, не несешь. Что ни выходных, ни праздников. Что разговор поддержать не можешь в приличной компании. Приличная компания тебе про гастроли японских барабанщиков и тувинское горловое пение. Ах, ах, ха как это гениально! А ты про что? Ну, про что? Про потожировые следы, и анализ ДНК, и полируешь все трассологической экспертизой. А это сильно на любителя. «Положим, я человек разносторонних знаний и умений», прорекламировал себя Брагин, «и беседу могу инициировать на любую тему. Кто бы сомневался, тебе сегодня раскладушку из гаража вести или когда?» Сообщу. При всей своей сомнительности теория капитана... Имело право на существование. Не в плане законодательства, конечно. Вот уж дурацкая идея. И японские барабанщики с всего лишь обычный вяткинский треп, Ничего он не стоит. А молчание стоит. И капитан будет молчать до последнего. Ни за что не озвучит свои собственные страхи. Свою тоску, уходящую корнями в поздние 90-е. О том, что произошло тогда с Вяткиным, мало кто знал. Но Брагин знал. Хотя сам Вяткин на этот счет никогда не распространялся. Да и познакомились они много позже, когда капитан уже успел эволюционировать до конченного циника. Такие обычно вылупляются из неудержимых романтических натур, мир которых очень похож на комикс. Один злодей, один герой. Одна женщина. Тогда, в 90-х, юный Гриша Вяткин как раз и был героем. А в пару к нему шел злодей, криминальный авторитет бочарников по кличке Весло. Вяткин был одним из многих охотившихся за веслом. Единственное, что отличало его, нечеловеческое упорство в достижении цели. Абсолютно по тем временам недостижимой учитывая связи весла, тянувшиеся на самый верх. Охотники за криминальным черепом отваливались сами собой, и лишь Гриша держался. Против весла он был никем — насекомым, москитом, мелким, но чрезвычайно надоедливым. Ничем не сковырнешь, и ни один из известных репеллентов на него не действует. Наверное, это сильно раздражало весло, переквалифицировавшегося к тому времени в крупные бизнесмены с десятками абсолютно легальных фирм и собственным банком. Вяткина даже приглашали в высокие милицейские кабинеты, где тихо намекали «Уймись уже, лейтенант, есть ведь чем заняться, а с веслом кому надо, тот и разберется в свой срок». «Мне надо», — упорствовал Вяткин. Мне надо, я и разберусь, а сроки давно вышли. Странно, что весло, за которым волочился пышный шлейф заказных убийств, просто не прихлопнул Гришу комара. Но так обычно и бывает, когда человеческое противостояние переходит на экзистенциальный уровень. Прихлопнуть — невелика наука. Другое дело — превратить жизнь врага в кошмар, отняв самое ценное — Этим, самым ценным, была для Вяткина Лиза, его невеста. подробности ее гибели Брагин не знал и вряд ли захотел бы узнать. Речь вроде бы шла о похищении. Девушку затолкали в машину в квартале от дома, когда она возвращалась с тренировки по самообороне. На этих тренировках настоял сам Вяткин, которому недвусмысленно дали понять «сиди и не рыпайся» а то не поздоровится ни тебе, ни твоей сучке. Он, где мог, сопровождал Лизу. Просил выделить пару человек для ее охраны и даже хотел на время отправить ее к своей старшей сестре в Хабаровск, но то ли не успел, то ли воспротивилась сама Лиза. А закончилось все трагически. Спустя двое суток после исчезновения Тело девушки было найдено на территории заброшенного комбината железобетонных изделий в черте города. Сильно изуродованным. Со следами пыток. Сломанные пальцы и шейные позвонки лишь дополняли картину последних часов жизни Лизы, настолько ужасающую, что смерть можно было считать избавлением. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось а совершенно невменяемого Вяткина начальство отправило в бессрочный отпуск, подальше от греха. Поговаривали, что в те двое суток, пока еще теплилась надежда найти Лизу живой, Гриша ездил на поклон к веслу, пытался поговорить с ним, что самое удивительное весло принял Вяткина, выкроил для него десять минут в своем якобы плотном графике только для того, чтобы сообщить, он здесь ни при чем. Невесту Вяткина и пальцем не трогал, и вообще даже не знает о ее существовании, но готов пробить возможных похитителей по своим каналам. А потом случилось то, что случилось. И никто, включая самого Вяткина, так и не смог доказать причастность весла к жестокому убийству девушки. Через год после смерти Лизы Весло погиб в авиакатастрофе. Пилот его «Сесны» не справился с управлением, и самолет рухнул в плавне где-то в районе Астрахани. Тогда же в органы снова вернулся Вяткин. На первый взгляд ничего в нем не изменилось, разве что ушли прежние порывистость и страстность. Лейтенант как будто выгорел изнутри но все его лучшие рабочие качества остались при нем и даже приумножились, хотя на карьеру это особенно не повлияло. Спустя 20 лет он все еще оставался капитаном. Что, на взгляд Брагина, который любил работать с Вяткиным в одной связке, было крайне несправедливо. Ну или просто справедливо не совсем, учитывая, что Вяткин мог крепко забухать, позволить себе никому не нужную самодеятельность при задержании и просто сорваться в ходе какого-нибудь рядового допроса с башкой, бедушка, именно так объяснял Вяткин приступы неконтролируемой ярости. Шторка падает, и хоть ты тресни. Это шторка падает было самым невинным последствием трагедии двадцатилетней давности. Наверное, существовали и другие, с которыми Вяткин предпочитал справляться в одиночку, никого, кроме крепкого алкоголя, не подпуская к решению проблем, нерешаемых в принципе, по мнению Сергея Валентиновича. Потому что человеческая уязвимость, а именно об уязвимости говорил капитан, если отбросить всю словесную шелуху многомерно и многовекторно. «И где тебя прихватит, и насколько крепко», Один бог знает. Непонятно, почему Брагин вспомнил эту историю именно сейчас, вынырнув из кошмара. Вернее, понятно, из-за кошмара и вспомнил. А теперь забудь. Не то, что произошло с Лизой и Вяткиным. Гиблое сонное озеро. Сейчас, глядя на Катю, сидящую в углу дивана, Брагин все думал о проклятом сне. Поскорее бы изгнать его из головы и о том кромешном ужасе, который испытал, увидев свою жену мертвой. Но вот же она, живая и здоровая, смотрит на Сергея Валентиновича серьезно, внимательно и как будто чего-то ожидая. «Давай, Брагин, не будь дураком, обними ее крепко, и морок последних недель рассосётся. Давай. Иди ко мне». Снова почти неслышно прошептал он. Но Катя услышала и не раздумывала больше ни секунды. Она забралась к Брагину на колени и обвела руками его шею, и только теперь он понял, как скучал. И какой нелепостью была их размолвка, и все остальное тоже нелепость. Мысли о том, чтобы расстаться, в первую очередь. Мысли о других женщинах, вернее, о другой. Черт, и такое тоже было. Хорошо, что только мысли... Хотя и это плохо. Им с Катей нужно многое сказать друг другу, но не сейчас. Они будут говорить при свете дня, и их обоюдная честность засверкает блестящим стеклышком на солнце, и ни одна эмоция, ни один жест не останутся незамеченными. А ночь — ночь совсем для другого. Для этих объятий, для бессловесной тихой нежности, для. «Кошка», — сказала Катя, упершаяся лбом в грудь Сергея Валентиновича. «Что?» — переспросил Брагин. «Какая кошка?» «Не знаю. Она плачет». «В смысле?» «Мяукает, как будто плачет». «И где она плачет?» «За стеной. Я ничего не слышал». «Ты не мог отсюда. Но в спальне слышно, если приложить ухо к стене». «Хочешь, чтобы я послушал?» «Сейчас там тихо». «Вот видишь, значит, все хорошо». «Ничего не хорошо». «Непонятно, к чему это относится? К абстрактной кошке или к их отношениям?» Брагин зарылся лицом в Катины волосы. Слишком короткие, слишком жесткие. Надо же, его жена в очередной раз сменила имидж, а он даже не заметил этого. Вообще-то катя всегда шли экстремальные стрижки. Вся эта рваная, хаотичная геометрия висков и совершенно детская взъерошенность затылка. Они делали ее совсем юной. Такой себе тинейджер, дерзкий и независимый. И все ему сходит с рук. Мелкое воровство в супермаркете, косячок с марихуаной, опасные связи с плохими парнями, угнанные мопеды. «Нет-нет, Катя, пай девочка». Мамина папина дочка и жена унылого хорошего парня, так что мопеды — не ее история. Но стрижка и впрямь выше всяких похвал. Ты постриглась. Брагин провел пальцами по Катиным волосам. Уже давно. Нужно что-то решать. С чем? Сердце у Сергея Валентиновича упало. Что, если он все это время жил в своей реальности? Но ничего еще не потеряно, и можно обнимать жену за угловатые, хрупкие плечи и качать на руках, как ребенка, когда вздумается, и она всегда будет благодарна откликаться на его призыв. Так было все десять лет их супружества. Не страсть, но спокойное, ровное тепло, согревающее, как глоток хорошего коньяка, слишком короткий, чтобы запьянить по-настоящему, но для бодрости духа вполне достаточно. Все путем, Сергей Валентинович, движемся дальше. А если все не так? И Катина нынешняя реальность кардинально отличается от реальности Брагина. И сейчас она скажет ему ужасные в своей будничности вещи. Нам нужно расстаться, Сережа, раз ничего не склеилось. И что тогда делать Брагину? «Куда двигаться? К гаражной Вяткинской раскладушке?» «С чем решать, девочка?» «С кошкой, э -э, которая за стеной, которая за стеной плачет», — уточнила Катя. «И это все? Этого мало? Ты бездушный человек, Брагин». «Я душевный, душевный», — тихо рассмеялся Сергей Валентинович, «только не совсем понимаю, что должен делать. Нужно сходить туда». «Выяснить, что случилось?» «Как ты себе это представляешь?» Катя, начавшая терять терпение, легонько ткнула Брагина ладонью в грудь. «Я уже вычислила. Соседний подъезд, этаж такой же, как наш, только квартира расположена зеркально». «Удостоверение с собой брать?» — неловко пошутил Брагин. «Возьми на всякий случай, не помешает. Сразу начинать им трясти или по обстоятельствам...» «Просто узнай, что происходит». «Что-то все-таки происходит, и к гадалке не ходи. Не с каким-то паршивым котом. В гробу Брагин видел кота. С ними обоими». «Ладно, ладно. С этим он разберется. А может, и на это Сергей Валентинович надеялся больше всего, и разбираться не придется. Все решится само собой». Так уже бывало раньше, в период нечастых размолвок. Нужно только немного подождать, и все дурное между ним и Катей, не вовремя сказанное и неправильно понятое, потеряет силу, истончится, растает, как снег на апрельском солнце, а там и до весенних ручьев недалеко, тех самых, по которым поплывут легкие бумажные кораблики их с Катей неизбежного примирения. Нужно только не упускать кораблики из виду, следовать за ними так же, как Катя следует за своими, и в конце пути они обязательно встретятся. Так и не решившись потревожить сидящую на коленях жену, Брагин нашарил под подушкой телефон и мельком взглянул на дисплей. Пять сорок утра. «Вся эта эпопея не потерпит пару часов. Значит, ты согласен». «А куда деваться?» — вздохнул Брагин. Так и быть, загляну к кота-ненавистникам перед работой, но, в принципе, что? Почему бы нам не сделать это вместе? Потом, кстати, можем позавтракать в слонах. Как же это у нее получается — обвивать Брагина десятками рук, касаться сотнями пальцев, обжигать тысяч ртов, эхом отдаваться в каждой клетке тела, отсюда сотни, отсюда тысячи, «Не было, говоришь, никакой особой страсти». «Ну-ну». Сдается в аренду. Мягкие Катины губы коснулись его уха, и Брагин на секунду замер, прислушиваясь к себе, совершенно беззащитному перед этими губами, безоружному. Помещение сдается в аренду. То, где были слоны. Жаль. Все к тому шло. «Слоны и пряники». С полгода назад Брагин с Катей уже делали ставки: как долго продержится кафешка. По всему выходило что недолго с таким-то скудным меню: четыре вида каш, три вида хлопьев из добавок фрукты, джемы и варенье. Кофемашина не предусмотрена, зато готовят неплохой какао и молочные коктейли. Но в общем и целом школьные завтраки нон-стоп вплоть до закрытия в семь вечера. В Питере нет ни одного заведения, которое закрывалось бы в семь. Странное все-таки место. И парень, который там работает, странноват. Пухлый блондинистый уволень с прозрачными глазами и бледным, словно не непропекшимся лицом. Похож на Фина, хотя на Бейджа значится русское имя. Денис, да. Почему вдруг Брагин его запомнил? И почему решил, что парень со странностями? Улыбался он вполне дружелюбно, обслужил быстро, один раз удачно пошутил о чем-то, сугубо питерском, то ли о ветре, то ли о мостах, а перед тем, как Брагин сунул чаевые в предназначенное для них маленькое железное ведерко, сказал «У вас очень красивая жена». Катя засмеялась и даже покраснела от удовольствия. Такие комплименты грех не оплатить, тем более что сам заказ стоит недорого. Они периодически заглядывали в слоны позавтракать перед работой, но традицией это не стало. Наверное, из-за Дениса, вечно маячащего за стойкой, как будто других работников нет. Может, и нет, учитывая, что кафешка совсем крошечная, на четыре столика, а посетителей раз-два и обчелся. Лишь однажды Брагин и Катя наткнулись на маленькую компанию студентов те меланхолично пожирали хлопья с молоком, уткнувшись каждый в свой смартфон. А потом была еще старуха, типично питерская, бедно, но опрятно одетая, с резной растрескавшейся камеей под горлом. Она заменяла верхнюю пуговицу на пальто. Бывший преподаватель вуза или билетерша в кинотеатре. Они с Катей даже поспорили об этом шепотом. Катя почему-то настаивала на билетерши, Сентиментальный Брагин оплатил старухин счет, и та ничуть этому не удивилась, кивнулась нисходительно. И лишь после того, как она ушла, шаркая подошвами, Сергей Валентинович понял, почему. — Это лишнее, — сказал ему Денис. — Обычно я оплачу за нее сам, так что это лишнее, но все равно спасибо. — Знаете эту женщину? — Нет, знаю только, что она работала в Пулковской обсерватории. Вот тебе и билетерша. А Денис — хороший парень, и даже если интуиция подсказывает Брагину, что он — человек со странностями, то это невинные странности. Что-то вроде привычки ходить по темным тротуарным плиткам, игнорируя светлые. Или тайно наряжаться в женские платья и туфли на шпильках, да еще парики нахлобучивать. «Уморительное, наверное, было бы зрелище. Пухляк трансвестит». Почему вдруг Брагин об этом подумал? Потому что он частенько думает о них, о сексуальных девиациях, с тех пор, как занимается этим проклятым делом. Вернее, с тех пор, как делом занимается Джанго. До недавнего времени в брагинском словаре даже слова такого не было — «девиация». Он, конечно, слышал о подобных вещах, что-то где-то краем уха, но чтобы углубляться — увольте». И в предутренний «Кошмар с Катей» в главной роли Брагин тоже углубляться не собирается. «К черту все! К черту все!» — сказал Брагин и так крепко прижал к себе жену, что она вскрикнула от неожиданности. Вскрикнула, но даже не подумала отстраниться. Хороший знак. Просто превосходный, если учесть ту липкую, засасывающую мглу, которая окружает Брагина много месяцев. «К черту все!» — снова повторил он. «Давай мириться. Спасем кота. Найдем новое кафе, куда-нибудь сходим вечером». Мы не ссорились. Тем более. Самое время коснуться губами Катиных губ, а потом унести ее в спальню, Он и носа туда не казал последние две недели. Не дурак ли? Но Брагин медлил. И все из-за тихой вибрации, которую издавал его телефон. Вот она, Началось. Кажется, тебе звонят, сказала Катя. Да, — помертвевшим голосом ответил Брагин. Возьмешь трубку? Белое озеро. Черная прогалина птица с рубиново красными глазами. Ток, ток, ток. Ничего он не забыл, и при желании смог бы выудить из своего сна мельчайшие подробности, кроме самой главной — Катя. Катя жива и здорова, а сон пусть знает свое место и пусть отправляется туда, где ему и положено находиться, в небытие. Брагин глубоко вздохнул, нажал на кнопку приема звонка и через мгновение услышал голос Святкина. «Ну, ты понял?» Ровно без всяких эмоций произнес Вяткин. Альтист на всякий случай уточнил Брагин. «Да, мы с однолетом уже на месте, пасхавер в пути, и ты подтягивайся. Куда?» «Это в районе Сестрорецка, 38-й километр Приморского шоссе. Знаю, там рядом санаторий Дюны. Дюны дальше, а тебе надо к Золотому ручью. Он у самой дороги, мимо не проедешь. Только отзвонись ближе к месту, Паша тебя встретит». «Джанго уже сообщили?» Поинтересовался Сергей Валентинович, и Вяткин немедленно засопел в трубку. «Значит, не сообщили». Придется это сделать, Гриша. Брагин постарался сказать это как можно мягче, хотя... Кой черт мягче? Симпатии и антипатии Вяткина — его личное дело, а командную игру никто не отменял. Хотя с такой провальной игрой они уже давно вылетели из всех турнирных таблиц, даже дворовая лига их отвергла. Толку, что московский специалист Джангирова не оправдала тех мегагалактических ожиданий, которые возлагал на нее ВК Сталтидис. Да и вся ее кабинетная аналитика оказалась бесполезной. Но и никто другой ожиданий не оправдал. А время движется. Ток, ток, ток. «Ладно», — рявкнул капитан, — «доложу в отдел, чтобы с ней связались. Не понимаю, правда, на кой ляд здесь она со своими долбанными графиками». «Но как скажешь». «Я сам ей позвоню», — сказал Брагин. «Что с жертвой?» «Что обычно?» Сергей Валентинович скрипнул зубами, интуитивно почувствовав, что Вяткин на том конце провода сделал то же самое. «Еду?» «Давай!» Капитан отключился, а Брагин на секунду прикрыл глаза. «Белое озеро, черное прогалина. «Вот тебе и сон». «Нужно уезжать?» — осторожно спросила Катя. «Да. Что-то серьезное произошло, так?» «Серьезное», — подтвердил Брагин. «Я сварю тебе кофе». Катя выскользнула из его объятий и направилась в сторону кухни, но у двери остановилась и спросила, не оборачиваясь, «Кто такая Джанго?» «Наш сотрудник. Новый?» Они действительно давно не разговаривали. «Вроде того, прислали из Москвы. Не стоит затеваться с кофе, все равно не успею. Как скажешь?» «Я люблю тебя». Между его сегодняшним кошмаром и звонком Вяткина существовала связь, и это беспокоило Брагина. Он попытался вспомнить, снились ли ему когда-то вещи и сны, и как это впоследствии отражалось на реальности, но ничего путного в голову не пришло, не снилось и не отражалось. Можно, конечно, поговорить об этом с Джанго, но и без дипломированного психолога Брагин знал. В этом его сновидческом побеге к озеру с последующим потрясением под инди-поп нарисовалось сразу несколько проблем. Во-первых, дело, которое никак не сдвинется с мертвой точки, хоть режь. И во-вторых, отношения с женой. Они-то как раз движутся, только направление понять невозможно. «Вот что, девочка, у меня к тебе будет просьба. Не разговаривай с незнакомцами». «Никогда?» — улыбнулась Катя. «Никогда». «Ты опоздал с советом, Брагин. Я уже десять лет только то и делаю, что разговариваю с незнакомцем». Он едва не проехал «Золотой ручей». Чуть не улетел по трассе дальше, в сторону нижней дороги на Зеленогорск. Все из-за тумана, будь он не ладен, Тащится за ними от самого Питера и даже не думает исчезать. В Брагинском сне туман фигурировал тоже. Не броской, но запоминающейся деталью, и это напрягало Сергея Валентиновича больше всего. «Здесь должен быть разворот», — сказала Джанго, мельком взглянув на навигатор в своем смартфоне. Все-таки включила, несмотря на то, что Брагин уверил ее. Он хорошо знает дорогу, так что никаких электронных поводырей не понадобится. Никому особенно не доверять и полагаться только на себя. В этом вся Джанго. Типичный контрол-фрик. Брагин не стал звонить Джанго при Кате, чтобы у нее не было лишнего повода огорчаться, и тех, что есть, предостаточно. С некоторых пор его жена стала болезненно реагировать на женщин, так или иначе появлявшихся в окружении Брагина. «Ревностью это не назовешь, Катя, в принципе, не ревнива. Скорее, почти истерическая готовность уступить Сергея Валентиновича любой, первой попавшейся дамочке фертильного возраста. Давай уже, решайся. Вот та, которая родит тебе наследника». И никакие доводы, никакие убеждения на Катю не действовали, и даже самая ирония, которой она всегда славилась, как-то потухла, сошла на нет. Он подумает об этом позже: как реанимировать Катину самоиронию и их отношения заодно, если это еще возможно. Впрочем, Брагин забыл о своих терзаниях, едва захлопнув входную дверь. Он спустился на один пролет, остановился и принялся искать в телефонной книжке номер профайлера. Джанго отозвалась после первого гудка. Это Брагин. Не спите? Нет. Дурные вести? Да, коротко бросил Сергей Валентинович. У нас очередная жертва. Выезжаю на место происшествия, могу вас подобрать. Буду признательна. Тогда ушла к баума. 15 минут вам хватит?» «Вполне». Брагин покрыл расстояние от своего дома на Бармалеевой до Кантемировского моста за 7, учитывая небольшой крюк, и остановился как раз у шлагбаума, к которому несколько раз подвозил Джанго. Шлагбаум надежно перекрывал въезд на территорию пафосного жилищного комплекса «Европа-сити», Последние финские технологии, аккуратные дома-близнецы, отличающиеся только цветом фасадов, детские кубики, да и только, а между ними такие же аккуратные аллеи, клумбы, постриженные кустарники, молодые деревца. Брагин почему-то был уверен, что и московская среда обитания Елены Викторовны Джангировой мало отличается от ее нынешней питерской. Где же еще можно предаваться тайным грезам о маньяках, как не в таких вылизанных домах? Несмотря на то, что Сергей Валентинович оказался на месте даже раньше оговоренного срока, Джанго уже ждала его. Издали ее можно было принять за студентку какого-нибудь творческого вуза из тех, где есть маловразумительная кафедра дизайна всего на свете. Сшитая из пестрых лоскутов куртка, грубые ботинки, вокруг шеи клетчатый платок с кистями, то ли вьетнамский, то ли камбоджийский. Студентка — одна из ипостасей Джанго. Есть еще несколько, включая менеджера среднего звена, отдел продаж, спичрайтера-референта и бьюти-блогера, в чью только шкуру не влезешь, чтобы получить интересующие тебя сведения — Брагин все никак не мог привыкнуть к смене ее образов, хотя и сам был не чужд лицедейства в общении со свидетелями. Но приходится признать, что чертова москвичка делает это намного виртуознее. Правда, в конечном итоге свидетели оказываются бесполезными, потому что видели не то и не тех. Всякий раз, с завидным постоянством. Есть от чего прийти в отчаяние. Но Джанго не выглядела отчаившейся. «Куда едем?» — спросила студентка творческого вуза, плюхнувшись на пассажирское сиденье рядом с Брагиным и тряхнув волосами, светлыми и сильно вьющимися. Приморское шоссе, 38. Джанго немедленно уткнулась в свой смартфон. Очевидно, для того, чтобы ознакомиться с локацией. С водительского места Брагину было видно, как она запускает приложение Google карты Подробности? Пока никаких, кроме того, что убийца-альтист. Надеюсь, хоть в этот раз он будет более разговорчив. «Кто?» — не понял Брагин. «Наш парень. Он не вступает в диалог, и это странно». «О чем это она? Это ведь не совсем правда. Вернее, совсем нет». Шарат и Ребусов альтист уже успел навалить предостаточно. Он не просто разложил сеть, развесил на ней множество самых разных приманок. не для жертв. Для жертв все приготовлено в другом месте, до которого следственной группе, в силу ее неожиданно вскрывшегося скудоумия, не добраться. Сеть для Брагина и примкнувших лежит на самом видном месте — Приманки сверкают на солнце, нежатся в лунном свете, а если случаются затмения, солнечные или лунные, то и здесь альтист оказывается на высоте, подсвечивает все мощными театральными софитами, чтобы брагин и примкнувшие, не дай бог, мимо не прошли. Приманки можно брать в руки и пробовать на зуб. Такие они полновесные, осязаемые и вполне материальные, абсолютно каждая дает надежду. Но в результате от надежды остается пшик, и все потому, что они оказываются замкнутыми сами на себя. Ну, и на альтиста. Для него они наверняка что-то значат. Скорее всего. А для Брагина и примкнувших сотоварищей не более чем пустышки. Или нужно оказаться с ними в специальном месте, чтобы они заработали, как артефакты из потерянной комнаты старого мистического сериала, который нравится Брагину и совсем не нравится Кате. Там есть маленькая девочка, и она попадает в беду. Для Кати это невыносимо. А с кем он должен вступить в диалог? Персонально с вами? Джанго посмотрела на простака следователя с нескрываемым сожалением. Мгновенно переквалифицировавшись из студентки в старшего преподавателя университета, стыдно не готовиться к зачетам по профильным дисциплинам, Сергей Валентинович, да еще и хамить при этом. Стыдно. Так и есть. На протяжении последних месяцев они только и делают, что пытаются изучить альтиста. Но это все равно, что слепым хвататься за слона. Из множества частностей не складывается никакой общей картины. Ни у кабинетной Джанго, ни у пролетариев Сыска, Брагина, Вяткина и Однолета. Со мной не мешало бы, пожалуй, плечами Джанго. И с вами тоже. С теми, кто должен изловить его, но до сих пор этого не сделал. Терминология у вас. Предложите свою. «Да нет, пусть будет ваша. Исходя из нее, скажу так, он болтает безумолку. Ваш парень, как вы выразились». «Вот именно», — тут же откликнулась Джанго. «Он болтает без безумолку, но это монолог. Он стоит где-то там, на сцене, и шпарит заготовленный текст. Вот и она туда же, про софиты». «А надо импровизировать, по-вашему?» Возможно, он даже импровизирует, но это театр одного актера. Да черт возьми, как так получается, что московская психологиня каждый раз втягивает его в бесконечную игру слов? Это ведь не альтист. Она сама стоит на сцене и шпарит заготовленный текст, и при этом требует от Брагина, чтобы он подавал реплики из-за кулис. Или не требует, он сам горазд идиот. Театр одного актера, ну да. Мы вообще о чем говорим? Это ведь не пьеса. Жертвы, настоящие. Кто-то убивает девушек. Вам надо найти убийцу? Глупый вопрос. Тогда не важно, на чем строятся наши разговоры. Важно, к чему они приведут. Преступник должен быть уверен, что мы в игре, в его игре, и в состоянии реагировать на знаки, которые он оставляет. Причем реагировать правильно, в его представлении, конечно. Чем больше жертв, тем лучше. Джанга на мгновение осеклась, поняв, что едва не сболтнула лишнее и немедленно поправилась, тем реальнее возможность коммуникации. Вот что я хотела сказать. «Да уж ясно, что ты хотела сказать». С неожиданной злостью подумал Сергей Валентинович. «Плевать тебе на растерзанных девушек. Ты им и абзаца не уделишь в своей килотонной монографии о психологии серийных убийц. Пара-тройка строк в лучшем случае. Но и эти пара-тройка будут выглядеть откровенным издевательством. Потерпевшая О, потерпевшая Н, потерпевшая К. Прижизненные травмы». Смерть во всех трех случаях наступила в результате удушения струной для альта. Как это характеризует нашего парня? Как жаждущего общения человека, единственная цель которого — коммуницировать без продыху со всеми заинтересованными лицами. А общаться по-другому, без трупов, он не может, стесняется. Тьфу, мерзость. «Говорят, вы пишете монографию о серийных убийцах?» «Последние лет десять», — просто ответила Джанго. «А вы откуда об этом узнали?» О монографии Брагину и оперативникам рассказал ВК Сталтидис для того, чтобы повысить авторитет московской гости, во-первых, и пресечь любые проявления мужского шовинизма и профессионального доминирования, во-вторых. Собственно, можно было... Обойтись и без оповещения о научной деятельности Елены Джангировой ничего это не изменило бы. Вяткин как был хамом и шовинистым, так им и остался. Никуда не делась и обычная деликатность Брагина. Разве что молодой опер Паша Однолет неожиданно проникся изысканиями Джанго. И то лишь потому, что привык падать ниц перед любым книжным авторитетом. Ходят такие слухи, Уклонился Брагин от прямого ответа насчет монографии. «А живьем хотя бы одного маньяка видели?» «И даже беседовала», — надменно процедила Джанго. «И даже не с одним». «И как оно?» «Слишком много сентиментального вранья. Впрочем, когда ты загнан в клетку, ничего кроме вранья не остается». Ее голос погрустнел, и в нем послышалось что-то вроде легкой досады, как будто все, без исключения серийные убийцы, разочаровали ее. И вечные поиски людоедствующего интеллектуала-обояшки Ганнибала Лектора завершились ничем. Или еще не завершились. Вы им сочувствуете, что ли? Джанго нахмурила тонкие брови и пошевелила губами, формулируя ответ про себя. Очевидно, не в первый раз. «Нет, всего лишь пытаюсь понять, когда в их голове переключается тумблер. Как именно он переключается? Или...» «Или», — эхом отозвался Брагин, — «кто и что его переключает?» «Поняли? Поняла, что никакой системы нет. Есть некоторые общие для всех родовые признаки, некие особенности, отдельные реакции. Но нет раз и навсегда установленного канона». А как же детские травмы? Решил блеснуть познаниями Сергей Валентинович. Жестокое обращение, насилие в семье и все такое прочее. Ваши коллеги-психологи говорят, что все серийные убийцы проходят через это. Не все. Но назовем это широко распространенным частным случаем. Дело в том, что в основе детской травмы может лежать что угодно. Совершенно... Невинные с точки зрения взрослого вещи. Но даже если предположить самый ужасающий бэкграунд, все равно с ним необходимо справляться. Это вопрос выживания, существования тебя как личности. И как с этим справляются? Кодируют произошедшие когда-то разными способами, иногда экзотическими. И степень изощренности кодировки тоже разная. Иногда можно просто завалить прошлое камнями, фигурально выражаясь, конечно, но разобрать такую конструкцию ничего не стоит. Другое дело, когда в ход идут другие механизмы, тонко настроенные. Брэгин вдруг заскучал. Слишком уж холодными и отстраненными были формулировки Джанго. Этой молодой, неглупой женщиной двигало самое обыкновенное научное любопытство, не более. К студентке творческого вуза и бьюти-блогеру прибавилась новая ипостась — виви-сектор Собачья работа. Никаких моральных принципов. «Меня, честно говоря, волнует только один механизм», — сказал Брагин. «Механизм поимки этого урода, и чем скорее, тем лучше. И вы, как специалист по уродам». «Скажите мне, это возможно или нет в обозримом будущем?» «Возможно. Джанга принялась рыться в карманах или нет?» «Стерва». Стерва, наконец, извлекла из кармана то, что искала. Крохотную плоскую жестянку и постучала по ней кончиками пальцев. «Все зависит от того, сходные ли у вас установки. Вы что имеете в виду?» «Его собственный ад» из которого можно выбраться, лишь убивая, и то ненадолго. И тогда убийство становится криком о помощи. Всего-то и нужно, что услышать его. Я смотрю, у вас и теория заготовлена, Елена Викторовна. Это не теория, предположение. Хочешь поймать преступника — думай, как преступник. Хочешь поймать серийного убийцу — чувствуй, как он. Получается? Нет? судя по результатам на сегодняшний день. И что-то в этой истории не так, что-то есть неправильное, что-то, чего не должно быть, но оно присутствует, потому у нас и не выходит ничего. Никаких всплесков уязвленного профессионального самолюбия. Бестрепетная все-таки девица — это Джанго. Хотите карамельку? Не понял. Брагин действительно не понял, о чем говорит Елена Викторовна. Джефф. Кокс, спайс, чипы для вживления в мозг, даже саранча, только высушенная, все что угодно могло оказаться в таинственной жестянке. Но нашлись только конфеты. Маленькие, в прозрачных обертках, из тех, что раскладывают в вазах на гостиничных ресепшенах. Нет, спасибо. Проскочив похожую на огромный выдохшийся парус башню Лахта-центра, они выехали на трассу и покатили в полном молчании. До самого Сестрорецка никто не произнес ни слова, что, в общем, выглядело совершенно естественно. Брагин сосредоточился на дороге, укутанной туманом. При таких аховых погодных условиях необходима предельная концентрация, а болтовня отвлекает. Джанго подала голос лишь когда он не заметил разворот, и Брагин буднично ругнулся. Ах ты, черт возьми! Ни к чему конкретно это не относилось. Вернее, относилось ко всему сразу. К их беспомощности перед маньяком, к невозможности изловить его, хотя на поимку брошены все силы. Где они ошиблись и продолжают ошибаться? И что, если Джанго права, и альтист действительно что-то пытается сказать им, шепчет из своего ада? Нету больного ублюдка никакого ада. Ад — это он сам. Через 300 метров будет съезд. Джанго еще раз сверилась со своим смартфоном. Ворот на заречную дорогу. Я в курсе. Брагин неплохо знал эту местность. Прежде всего из-за санатория Дюны, в котором еще мальчишкой восстанавливался после травмы позвоночника. Тогда он числился строго ведомственным, и попасть в него простому смертному было затруднительно. Матери пришлось задействовать все свои связи, чтобы получить путевки. В 90-е на территории санатория возник первый в городе гольф-клуб. Огромную, прилегающую к заливу территорию облагородили, понастроили коттеджи, понатыкали парковок и флажков у лунок. Получилось ничего себе, почти по-европейски. Комплекс «Золотой ручей», о котором упомянул Вяткин, находился гораздо ближе к трассе и обычно хорошо просматривался с нее. Те же коттеджи и парковки, плюс само здание отеля, плюс внушительных габаритов Аква-клуб. Но теперь все было скрыто в тумане, который, вопреки ожиданиям Брагина, даже не думал рассеиваться. Наоборот все больше сгущался. «Прямо Стивен Кинг какой-то», — хмыкнула Джанго. «И неизвестно, что выпрыгнет из тумана». «Да уж», — согласился Брагин и заглушил мотор. Вопреки опасениям Джанго, первым выпрыгнувшим оказался Паша лет. Молодой опер стоял возле хорошо знакомого Брагину минивена судебно-криминалистической лаборатории. Значит, пасхавер уже на месте. Они приехали последними. При виде Джанго Паша дернул себя за нос и попытался улыбнуться, но тут же вспомнил, что обстоятельства к щенячьей радости не располагают. Вот и пришлось вместо улыбки вздыхать и грустно морщить заросший бородой рот. «Ну, что здесь?» — спросил Брагин, обменявшись коротким рукопожатием с лейтенантом. «Убийство? Да, вы знаете уже, наверное». Только в общих чертах. А пока ничего другого и нет. Однолет поежился. «Идемте, по дороге расскажу». «Далеко идти?» — поинтересовалась Джанго. «От комплекса метров четыреста, в сторону ржавой канавы». «Это еще что такое?» «Это канал», — ответил вместо Паши Сергей Валентинович, «для сброса воды в период паводка. Очень старое гидросооружение, к тому же не слишком удачно спроектированное». Давно пришло в упадок. «Гиблое место», — подытожил лейтенант. Это, конечно, было преувеличением насчет гиблого места. Не топь какая-нибудь и не вереница болот, которые встречаются у Гатчины и Луги, и дальше, к юго-востоку. Ржавая канава больше всего походила на лесную речушку со стоячей коричневой водой и полуосыпавшимися берегами. К каналу примыкало несколько песчаных карьеров, перемежающихся островками смешанного леса. Сейчас все трое как раз и шли по узкой тропинке вдоль одного из таких островков. Паша чуть впереди, за ним — Брагин. Джанго, что-то читавшее на ходу в своем смартфоне, замыкало шествие. Они спустились в небольшую лощину, забитую густым колючим кустарником и клочьями тумана. Под ногами Брагина что-то хрустнуло, и он немедленно вспомнил свой сон и почувствовал пробежавший по спине холодок. «Да ладно тебе, это всего лишь ветка». «Ветка, а не скованная первым морозом листва из недавнего кошмара». «Поспокойнее надо быть, Сергей Валентинович». «Кто обнаружил тело?» — спросил Брагин у Паши. «Велосипедист». какую уж тут покой!» «Он еще здесь, так что сможете его допросить. Вернее, они». «Они?» «Его приятели тоже велосипедисты. Трое. У них здесь оборудованная площадка. Занимаются велоэкстримом». «По ночам?» — удивился Сергей Валентинович. «Так экстрим же!» Ответ в типично пашином духе. Глуповатый и абсолютно логичный. Впрочем, Брагин немедленно забыл и о Паше, и о логике. Лощина кончилась, а вместе с ней неожиданно кончился туман. Словно кто-то невидимый раздвинул гигантский театральный занавес, и перед Брагиным возникла сцена с хорошо знакомыми актерами, застывшими в хорошо знакомой мизансцене. Сколько раз он видел ее? Четыре. Этот пятый. Меняются только декорации и статисты, все остальное выглядит так же, как всегда. Судмедэксперт Пасхавер, капитан Вяткин, местный участковый. На этот раз мужик лет 50 со сдвинутой на затылок фуражкой. Местные же опера. Трое в штатском, гужующиеся за спиной участкового. Впрочем, они могли быть и сотрудниками службы охраны «Золотого ручья» или «Дюн». Если идти по прямой, вдоль ржавой канавы, до санатория рукой подать. Странно, что Брагин... Цепляется за все эти мелочи вплоть до свитера Гриши Вяткина, темно-синего, грубой вязки, с рыжими кожаными заплатками на локтях. Впрочем, совсем не странно. Сергей Валентинович просто оттягивает, как может, момент встречи с жертвой. В его кошмаре этой жертвой была Катя.